Глава четвертая Бодро вышла к маме, прикрывая комнату, где остался Вилен. «Пять минут, — говоришь, — твое время пошло, супернянька!» «Привет, мама. Разве Лев не сказал, почему я ушла?» Наивно хлопнув ресничками, пролепетала я. Не уточнял, но выглядел удрученно. Нахмурилась она, а тем временем папа поцеловал меня в щеку и удалился в спальню. «Удрученно?» Конечно, его же самолюбие задето. Надеюсь, он достаточно обижен, чтобы больше не искать со мной встреч. Но надежды были мгновенно разбиты о суровую реальность. «Лев пригласил тебя на пляж завтра в десять утра». Тоном, не терпящим возражений, продолжила мама. «На пляж? Мне бы не помешала Буркини по типу тех, что носят восточные женщины» потому что я даже представлять не хотела, как останусь наедине с мерзким львом, облаченная лишь в открытый купальник. От такой нерадужной перспективы невольно поежилась. «Так что случилось?» – не прекращала допрос мама. «Мама, время?» – многозначительно кивнула на часы. Вилен Сергеевич позвонил, мы же его до десяти наняли». От последнего слова меня саму покоробило. Мама просканировала меня подозрительным взглядом, а потом перевела внимание на внезапно появившегося за моей спиной Велена. «Да, все верно», — мгновенно подержал он эту маленькую ложь. «Все пункты графика выполнены, Георгий отправился спать. Продолжал врать не краснее и как бы невзначай пробежался подушечками пальцев по моей пояснице, посылая разряды тока под кожу». Не слишком ли много себе позволяет этот нахальный тип? Но больше меня волновало, почему я так реагирую, по сути, на первого встречного. Никогда не замечала за собой такой испорченности. Гневно посмотрела на Вилена и указала ему жестом на дверь, не думая о том, как наши гляделки может воспринять мама. Мужчина улыбнулся одними уголками губ и, кивнув, зашагал к выходу. «Вилен... Спохватилась мама и осеклась, вспоминая отчество. «Вы, случайно, не знаете репетитора по английскому языку? У Георгия курс обучения, и я бы не хотела прерывать его из-за отдыха». «Я же говорила, что сама могу!» Начала я, но споткнулась о ее снисходительный взгляд и обиженно закусила губу. «Георгию нужен профессионал, а не первокурсница!» Как обычно, поставила меня на место. «Я уже на втором», – буркнула я и развернулась, чтобы покинуть гостиную, но услышала позади голос Велена. «Хорошо, я позанимаюсь с ним», – отозвался мужчина, а я посмотрела на него предостерегающе. «Это шоу с перевоплощением заходит слишком далеко». «Знаете английский?» – недоверчиво изогнула бровь родительница. «Я-я, Тюрных. — хохотнул Вилен, но после недовольного кашля мамы мгновенно исправился. «Да, предоставлю необходимые документы», — серьезно произнес, но я ему, конечно же, не поверила. Поразмыслив, родительница утвердительно качнула головой, а я обреченно вздохнула. «Как можно не доверять своей дочери, но видеть профессионала в этом явном пройдохе?» Решила самостоятельно проводить Вилена к выходу, чтобы по дороге он не учудил что-нибудь еще. «Так кто ты такой, Вилен Сергеевич?» Вздернула подбородок, испепеляя мужчину взглядом. «Зачем ты постоянно врешь и притворяешься?» «Я с радостью отвечу на все твои вопросы», — хрипло проговорил Вилен, не сводя с меня лазурных глаз, — «в каком-нибудь уютном тайском ресторанчике». Хитро подмигнул. Хотела возмутиться, но отвлеклась на появившегося в коридоре туриста. Тот раздраженно размахивал руками, убирая со своей одежды какие-то кусочки пищи и пытаясь стереть въевшиеся красные пятна. При этом, кажется, ругался, но я не могла быть уверена, потому что гость не владел русским. — Что случилось? — аккуратно спросила постояльца по-английски. Какой-то придурок выкинул из окна коробки с остатками пиццы. Не подбирая выражений, посетовал он. «Мой фирменный костюм безнадежно испорчен!» продолжал охать, скрываясь в своем номере. Сомнений по поводу того, кто этот придурок, у меня не было. Сведя брови, грозно посмотрела на Велена. «Ты сумасшедший?» Скорее не спросила, а поставила диагноз. Мне пришлось быстро действовать в экстренной ситуации. Примирительно поднял руки вверх. Тем более я же не знал, что внизу кто-то есть. Этот парень просто невезучий по жизни. Пожал плечами, будто сам ни в чем не виноват. Так что, встретимся? Наклонился ко мне, опираясь рукой о косяк двери. Конечно. Взмахнула ресничками, наблюдая, как проясняется его наглое лицо. На твоих курсах английского. Ряхнула сердито, обрубая ему крылья. «И советую тебе хорошенько подготовиться!» Ткнула пальцем в каменную грудь и даже ойкнула от неожиданности. Выкрутилась из его рук, получая свободу от навязчивой, но, стоит признаться, желанной близости, и поспешила скрыться в номере. Уже внутри, прижавшись спиной к закрытой двери, глупо улыбнулась, но тут же тряхнула головой, приводя себя в чувство. Еще не хватало попасться на крючок этого курортного ловеласа.